12. На КП никто уже не спал. Разведчиков ни одного не было. Чернорученко с обиженным видом продувал трубку, проверяя связь, и как только в землянку влез командир батальона, сообщил с тревоженным голосом. «Командир полка там! Ругаются!» «Понятно, будет ругаться!» — спокойно сказал Волошин, и не поворачиваясь к телефонисту, спросил Маркина, который перематывал на ногах портянки. «Как с завтраком? Узнавали?» завтра готов. Прыгунов уже пошел». «Прыгунов успеет. А роты оповестили?» «Роты уже знают. Надо скорее накормить роты. Пойдите и проследите, что все в темпе, без проволочки». Как всегда, Мартин молча поднялся и вышел, а командир батальона опустился возле телефона. «Вызывайте десятого». Пока Чернорученко крутил ручку, Воложин почти с ненавистью смотрел на этот аппарат в желтом футляре. Иногда он даже страстно желал, чтобы эта связь с командиром полка прервалась хоть на, на два часа, он бы вздохнул свободней. Но всегда получалось так, что рвалась она в момент наименее для того подходящий, когда он действительно в ней нуждался. а в остальное время работала в общем исправно, и командир полка в любой угодный для себя момент мог вызвать его для доклада, дачи указаний, а чаще всего для разноса. «Что там снова у вас? Опять светомаскировка?» – недовольно начал Гунько, когда он доложил о себе. «Нет, не светомаскировка. На нейтралке обнаружены разведчики». «Чьи разведчики?» «Бои, разумеется». «Ну и что?» «Один ранен». «Хоть не оставили его там?» «Немцам, говорю, не оставили?» В голосе командира полка прозвучала тревога. «Нет, не оставили. Вынесли и уже отправили в тыл». «Так», — майор помолчал. «Когда будете докладывать о готовности?» «Когда подготовлюсь. Подразделения только еще начинают завтрак». «Давай, давай, шевелись, Волошин, у тебя задача номер один, наибольшей важности, ее надо выполнить, во что бы то ни стало!» «Понятно, что надо выполнить!» «Нет, непонятно, а обязательно, понимаешь? Кровь из носу, а высоту взять!» «А как поддержка?» «Будет, будет поддержка! Рота злобина будет целиком задействована на вас!» «Это хорошо!» как приданное. Нет, будет поддерживать со своих АП. Это была минрота второго батальона, у которой тоже, конечно, не густо с минами, и вся она состояла из трех 82-миллиметровых минометов. Но и то была радость. Наверное, почувствовав удовлетворение комбата, командир полка попытался подкрепить его, сообщив, «И это... Для контроля и помощи тебе поднимаю весь штаб. Скоро к тебе придут командиры. Волошин, криво улыбнувшись, хмыкнул в телефонную трубку. Вот это помощь! Мне стволы нужны, артиллерия с боеприпасами. Будет, будет! Я тут вот увязываю. Все все необходимые распоряжения уже отданы. Да, опечалив вздохнул Волошин. Распоряжений, конечно, хватит. Подбросим патрончиков. Лукашек уже отправился, повез. Что там у него наскреблось? Товарищ десятый, оживляясь, перебил его командир батальона. А как все же с атакой? Разрешили бы на полчаса раньше или на полчаса позже? Нет, будете выполнять как назначено. Арт-батарея открывает огонь ровно в 6.30. Волошин поморщился. Он так и знал, что это его обращение окончится неудачей. Но вот не удержался. И напрасно. Кажется, это был последний спокойный их разговор. Последующие в горячке боя уже будут другими, на босах, с нервами и матом. Кунько с началом боя совершенно менялся. И тогда чем-либо упросить его или переубедить было невозможно. Переубеждало его только начальство, с которым он оставался неизменно похладистым. Пока командир батальона разговаривал по телефону, принесли завтрак. Волошин услышал, как за его спиной оживился всегда апатичный Чернорученко, с удовольствием принимаясь хлопотать возле котелков и буханок мерзлого хлеба. Комбат положил на аппарат трубку. «Вот, товарищ комбат, завтракайте!» Телефонист поставил на уголок ящика плоский алюминиевый котелок, облитый супом. На снятую крышку уважительно положил пайку хлеба. Прыгудом на соломе развязывал вещевой мешок. «Тут вот допаек вам, товарищ капитан!» «Старшина завернул!» «Что тут?» «А, вот сало!» Он осторожно извлек из вещмешка что-то завернутое в измятую, изодранную газету. Положил на ящик. «Вот вам и лейтенанту!» Волошин понял. Это был допаек за март. Месячная командирская надбавка в солдатской фронтовой норме. Всегда неожиданная и даже удивлявшая своей изысканной утонченностью. В виде рыбных консервов, масла, печенья. Впрочем, масло и консервы теперь были заменены салом, что тоже весьма неплохо. Глядя, как Прыгунов старательно выискивает в мешке раскрошившиеся остатки печенья, Волошин взял один кусочек на зуб, попробовал, и с небрежной щедростью подвинул краю весь измятый отсыревший кулек. «Угощайтесь, Чернорученко!» «Да ну, ешьте-ешьте, пока Гудмана нет!» «Это вам!» — смутился Чернорученко. «Мы вот пашано!» «Гутман придет, приберет!» — сказал прыгунов, принимаясь Чернорученко за свой котелок с супом. «И лейтенанту тут, всем вместе!» «Не хотят? Пусть прибирает Гутман!» — подумал комбат. Он же есть это печенье, просто стыдился, глядя, как отстранились от него бойцы. Тем не менее, как и все, он тоже был голоден, И, чувствуя, как катастрофически убывали минуты тихого времени, знал, скоро станет не до еды. Он быстро выхлебал свои полко... полкотелка остывшего пшеного супа и засунул в полевую сумку складную алюминиевую ложку. В этот момент зазумерил телефон. «Начинается!» «Действительно начиналось!» Звонил ПНШ-2. Требовал сведения о разведке обеих высот, и Волошин грубо ответил, что сам еще не получил этих сведений. С ПНШ он отвел душу, он выговорил ему без обиняков все, что думал об организации его службы в части. Капитан обиделся, они поспорили, но только он положил трубку, как звонил начальник артиллерии. Этому надо было увязать некоторые моменты артподготовки Минроты Злобина с действиями его батальона. Начальника артиллерии Волошин, в общем, уважал. Это был толковый кадровый капитан, с которым они отлично договаривались на тактических учениях под Свердловском. Но теперь Волошин срезал его первым вопросом. «Сколько?» «Что сколько?» «Сколько дынь на меня отпущено?» «БК, два?» «Ого, захотел!» Развеселился капитан. «БК, по двадцать дынник на ствол, уразумел?» «Уразумел. И что увязывать? Какое тут может быть взаимодействие?» «Тебе более надо взаимодействовать», сказал начарт. «Когда дыник навалом, тогда действительно, тогда ешь от пуза и еще останется». А тут каждая дынька на учете. «Вот что, капитан», — сказал Волошин, — «я попрошу об одном, чтобы не все сразу, чтоб на потом. Сначала уж я сам как-нибудь. Понял ты меня?» «Я-то понял», — вздохнул начарт в трубку. «Да надо мной поймут ли?» «Над тобой вряд ли поймут». подумал Волошин, заслышал, как в траншеи застучали шаги, и кто-то тихо разговаривая затормошил палатку. По беззаботному смеху и долетевшим обрывкам разговора комбат понял, что это шли работники штаба, отряженные ему для контроля и помощи. И действительно, в тесную зиганку втиснулись три плотные командирские фигуры в полушубках с раскрасневшимися от морозного ветра лицами, озабоченный и в то же время затаившие важность возложенных на них обязанностей. «Привет, комбат!» — фамильярно подал ему руку первый вошедший, капитан Хилько, нач-химслужбы полка, с виду человек крайне простецкий в отношениях с командирами и подчиненными. «Мы думали, комбат еще спит», — сказал другой, тонкий, с чернявым нервным лицом полковой инженер, фамилии которого Волошин не помнил. В полк тот прибыл недавно. «Это нас подняли ни свет, ни заря». «Да, вас подняли зря», — сказал комбат, невольно сопротивляясь этой навязываемой ему фамильярности. Вообще-то он был не против фамильярности как таковой, но теперь чувствовал, что за ней таилось желание этих людей поглубже поглубже влезть в суть его и без того мало веселых дел. И он не мог не воспротивиться этому. «Как то и зря!» — удивился третий с новенькими погонами майора, плотный с брюшком человек в годах, которого Волошин видел впервые и теперь не без некоторой опаски присматривался к нему. «Как это зря? Разве атака отменяется?» — Атака не отменяется, — сказал Волошин. — Атака в 6.30. — Вот-вот, полковник именно так и ориентировал. — Командир дивизии, — уточнил майор, — кого он имел в виду, и комбат понял, что майор, по всей видимости, из штаба дивизии. — Значит, значит, — говорил он, пытаясь озябшими руками достать из брючного кармашка часы. Волошин опередил его, вынул свои и сказал. Значит, осталось полтора часа. «Правильно. Поэтому не будем терять времени. Меня интересует наличие комского состава». «Восемь лошадей!» — не сразу, с некоторым удивлением ответил комбат. «Так, так!» — заторопился майор. «Ветеринарная обеспеченность?» — задал он следующий вопрос. «Очевидно, мы что-то спутали. С спокойствием сказал комбат». начавший догадываться, что перед ним ветврач штаба дивизии. «У меня атака, а не выводка конского состава». «То есть как?» — округлил глаза майор. «Очень просто. Нашли время чем интересоваться. У меня к атаке половина готовности». «Половина готовности?» — в совершенном изумлении переспросил ветврач. Как ведь через полтора часа». «Уже через час двадцать». «Ну и ну», — пробормотал майор, склонившись к фонарю и пытаясь записать что-то. «Да, время идет», — подтвердил инженер. «Я только хотел бы посмотреть схему инженерных заграждений батальона. Атака атакой, да и по части обороны не грех позаботиться».